Глава пятая. Удар был мягко говоря, шоком, но в тот момент я едва почувствовал его. Напряжение было не слишком высоким, потому что хлыст предназначался для взбадривания роботов, а не для того, чтобы варить вкрутую их мозговые цепи. Я ухватился за хлыст в тот момент, когда он ударил и силой рванул его на себя. Всё это, разумеется, происходило в полном соответствии с планом. Я видел этого погонщика роботов и его бригаду каждый день в этом самом месте, когда мы проезжали мимо. Клейзент любил свою рутину. Можно было смело рассчитывать, что погонщик роботов, и индивид бандитского вида, столસ્тишей и узким лбом, бросится на перехват види бегущего чужака, и он поступил именно так, как я надеялся. Рванув на себя хлыст, я заставил его потерять равновесие, и он с открытым ртом качнулся ко мне. А я нанёс ему артистический удар по этой отвисшей челюсти. Удар попал в цель. Он мотнул головой, прорычал что-то и бросился на меня, вытянув руки, готовые давить и рвать. Это было не по плану. Ему полагалось сразу же упасть, чтобы я мог быстренько проделать остальную работу, прежде чем прискачет Кавалери. Откуда я мог знать? Что у него не только нет мозгов, но и конституции совсем другой. Я шагнул в сторону. Его пальцы схватили воздух, а меня бросило в пот. Время шло, а его тут у меня и не было. Я должен был привести эту тушу в бессознательное состояние наибыстрейшим способом. Что я и сделал? Выбранный способ не был изящным, но сработал. Я подставил ему ногу. когда он бросился на меня, а потом вскочил ему на спину и долетел на нём до земли по возможности ускоряя его падение. Ухватив противника за волосы, я замолотил его головой по мостовой. Потребовалось 3 добрых удара. Я боялся, что дорожное покрытие поддастся прежде, чем он, чтоб погонщик крякнул и расслабился. Вдали завыла сирена. Я вспотел сильнее. Безразличные к делам людей роботы грузили мусор. Пагонщик был одет в тёмно-зелёный мундир, несомненно символизирующий его ремесло. Он застёгивался на единственную молнию, которую я расстегнул, а затем я начал трудиться над снятием одежды с его объёмистой, неподатливой туши. Сирены или всё ближе, в последний момент возникла непредвиденная задержка. Мне пришлось срывать с него сапоги, Так к окончанию я не мог снять штаны, и задержка эта ничего хорошего мне не сулила. Эхо сирены гулко отскакивало от стен служебной улицы, где-то поблизости эффектно завизжали тормоза. С тем, что вполне может быть названо лихорадочной спешкой, я натянул мундир поверх собственного синего одеяния и застегнул молнию, затем схватил хлыст и треснул ближайшего робота. по шарикоподшипнику. Сунь, этого человека в бочок скомандовал я и отступил, когда он схватил своего бывшего хозяина. Ноги надсмотрщика только-только исчезли из вида, когда в поле зрения влетел первый солдат в красном мундире. "Чужак!" крикнул я и махнул хлыстом в сторону другого конца улицы. Побежал туда, умчался так быстро, что я не смог его остановить. Солдаты тоже помчались очень быстро. И это было хорошо, поскольку пара сапог лежала прямо на виду. Я бросил их в бачок вслед за владельцем и щелкнул хлыстом перед своей полудюжиной роботов. На следующий участок приказал я шагом марш. Я надеялся, что они запрограммированы на регулярный маршрут. Так оно и было. Робот-грузовик двигался впереди, а остальные цепочки шли за ним. Я шествовал по задыхлой стомно готой. И вот наша маленькая процессия вышла на забитую солдатами и полицейскими улицу. Бронемашины лавировали среди нас, водители громко ругались. Мой отряд верных робытов двигался премеком через всю эту сумятицу, в то время как я, с пролизованной улыбкой на губах, трусил за ними следом. Я боялся, что если сейчас по пытаюсь как-то изменить приказ моя механическая бригада устроить сидячую забастовку прямо посреди улицы мы прошли позади покинутой мною машины как раз в тот момент когда моему старому приятелю помогали выбраться из нее я повернулся к нему спиной стреся игнорировать крадущийся по шее холодок если он меня узнает первый робот достиг следующей служебной улицы Мне показалось, что я плёлся со своей командой минимум 2 дня, пока и ядостика твой относительно безопасного прибежища. День был прохладный, но я обливался потом. Я привалился к стенке, передахнуть, пока мои роботы опустошали бочки. На столь недавно покинутой нами улице появились всё новые и новые машины, а над моей головой гремели реактивные двигатели. Да, неопределённо скучали по мне. Что дальше? Хороший вопрос. Не приходится сомневаться, что очень скоро, не найдя никаких следов беглеца, кто-нибудь из этой публики вспомнит единственного свидетеля его побега, и они захотят снова поговорить с погонщиком роботов. И прежде чем этот момент наступит, я должен быть где-то в другом месте, но где? Активы мои были очень ограничены. Коллекции роботов-мусорщиков, которые в данный момент трудолюбиво лязгая занимались своей работой. Два мундира, один поверх другого, причём каждый из них делал меня омеченным и электронный хлыст. Хлыст, годный только для роботов, так как генерируемого им слабого тока было достаточно лишь для того, чтобы замкнуть реле, отменяющее предыдущий приказ. Что делать? За моей спиной раздалось скрежетание. Я отпрыгнул в сторону. Распахнулась ржавая железная дверь, и наружу высунул голову толстяк в белом колпаке. "У меня здесь есть ещё один баг для тебя, Слободан", сказал он, а затем подозрительно посмотрел на меня. "Ты не Слободан. Вы правы, Слободан это кто-то другой, и он где-то в другом месте, в больнице удаляет грыжу. Вот меня сюда и поставили. Не плывёт ли?" Удобный случай прямо мне в руки. Я говорил быстро, а думал ещё быстрее. На недавно пересечённой мною улице бегодня продолжалась, но сюда в служебный проход никто не заглядывал. Я щёлкнул хлыстом по коробке передач ближайшего робота и подозвал его. Следуй за этим человеком, приказал я хлыстом, указывая направление. Белый колпак нырнул внутрь, робот последовал за ним, а я последовал за роботом в кухню. в большую явно ресторанную кухню, и там больше никого не было. Когда вы открываетесь, спросил я, у меня-то ты роботёнки разыгрался и щита то аппетит? До вечера не откроемся. Эй, прикажи этому роботу, чтобы он не таскался за мной. Пусть заберёт отсюда мусор. Повар, отступая, кружил по помещению, а робот верно топал за ним. Они составляли прекрасную пару. Робот Скомандовал я, щелкнув хлыстом: "Не следуй больше за ним. Просто схвати его за руки так, чтобы он не мог убежать". Рефлексы робота, будучи электронными, оказались более быстрыми, чем рефлексы Повра. Стальные руки сомкнулись. Повр открыл рот, чтобы пожаловаться, и я заткнул его поворским колпаком. Повр сердито жевал его, издавая приглушённые звуки. А я в это время привязывал его к стулу, используя прекрасный ассортимент полотенец. Надёжно закрепив его, я позаботился о кляпе, и пока никто другой не появлялся в поле моего зрения, мне всё ещё везло. "Выйди", приказал я роботу. Снаружи остальные роботы продолжали работать быстро и усердно. Я размахивал хлыстом до тех пор, пока все они не затрепетали, ожидая нового приказа. Возвращайтесь в то место, откуда вы явились сегодня утром, ступайте. Словно хорошо обученные солдаты, они повернулись и тронулись в путь, шассию не в ненуправлении, только что пересечённой улицы. Я нырнул обратно на кухню и запер дверь. На какое-то время я был в безопасности. Рано или поздно Мои преследователи проследят меня до роботов-мусорщиков, но у них не будет ни малейшего представления, где и когда я покинул команду. Дела шли просто прекрасно. Пленённый повар сумел опрокинуть стул, и теперь пол извиваясь с этим стулом и всем прочим к выходу. Озорник попенял я его и взялся с руки большой тесак. Он сразу остановился и выпчил на меня глаза. Я положил нож их лыст туда, где они были бы под рукой, и оглянулся. Да. На некоторое время я был в безопасности и мог заняться составлением плана. Пока всё шло стремительно и с хорошей долей импровизации. Внезапно в отдалении раздался стук, а потом и звонок. Я вздохнул и снова взял нож с стремительностью и импровизацией, были девизом этой операции. Что это? Обратился я к повару Выдернув на минуту колпак из его рта, "Передняя дверь. Там кто-то звонит", хрипло произнёс он, не спуская глаз с ножа, который я держал неподалёку от его горла. Я вернул кляп на место, бачком прокрался к двери в противоположной стене и приоткрыл её настолько, чтобы можно было взглянуть на соседнее помещение. Зал ресторана был пуст и тёмен. Стук из окон доносились от входа на противоположной стороне. Никто не появился. на эти шумные вызовы ведьму повары я были здесь наедине ну что ж посмотрим что всё это значит держа ножны наготове я подошёл к входной двери и отдвинув засов слегка приоткрыл её что нужно спросил я стараясь подражать рудиментарной грамматике и низкому голосу повара рефрижераторный сервис вы позвонили что у вас не льды какого типа не льды Нелоды крупные, сердце моё подпрыгнуло от этой неожиданной радости. Заходите и прихватите с собой самую большую сумку с инструментами, какою у вас есть. Это была сумка очень приличных размеров. Я впустил его, закрыл за ним дверь, а затем вежливо, пропустив вперёд, рявкнул, ударил его по затылку тисаком плешмя. Он мило сложился. Мондир его был утилитарного цвета хаки. Явное улучшение по сравнению с осинным, белым и мусорным, которые ограничивали мой выбор до настоящего времени. Я торопливо раздел его и привязал к стулу рядом с поваром. Теперь они могли молча соболезновать друг другу. Впервые я опередил своих преследователей, приняв тройную дачу. Пройдёт несколько часов, прежде чем моих пленников обнаружат и свяжут это происшествие с моим побегом. Я надел мундир цвета хаки, приготовил изрядное количество бутербродов, взял сумку с инструментами, сделал ручкой под козырёк своей форменной фуражки пленникам в кухне и выскочил за дверь. У двери стоял большой верховой робот. С его руки свисала вторая сумка с инструментами. Он тихо гудел про себя. А на его металлической груди был нарисован тот же герб обслуживающей фирмы, украшавший теперь и мою собственную грудь. Мы будем путешествовать с комфортом, сказал я. Возьми-ка это. Я только-только успел убрать свои пальцы с его пути, когда он протянул руку за сумкой. Во время своих стремительных поездок через город Я видел издалека множество таких верховых роботов, но никогда раньше не приближался ни к одному. На спинах у них имелось приспособление вроде седла, на нём сидел оператор. Но я не имел ни малейшего представления, как на это сиденье попасть: опуститься ли он на колени, чтобы на него можно было сесть, или выбросить лестницу. По улице двигались машины и другие роботы, А слева с хорошей скоростью приближался отряд солдат. Я обнаружил, что снова вспотел. Я желаю уехать. Немедленно ничего не случилось. За исключением того, что солдаты несколько приблизились, робот стоял бесстрастно, словно статуя. Не знаю, был ли этот способ ортодоксальным или нет, но я должен был что-то сделать. Поэтому я поставил ногу на бедренное гнездо робота. схватился за сигнализатор поворота в районе его лопатки и вскарабкался на него скрытые моторы загудели громче когда он переместил центр тяжести в соответствии с моим весом я скользнул в седло как раз тогда когда отряд протрусил мимо меня не совершенно игнорировали сиденье было удобным Я имел хороший обзор, так как моя голова находилась метрах в 3 над поверхностью земли, но не имел ни малейшего представления о том, что надо делать дальше. Впрочем, просто удаление от той улицы будет прекрасным началом. На макушке головы робота я обнаружил компактный пульт управления. После недолгого раздуми я нажал кнопку с надписью "ход". Я ощутил скребущую вибрацию сцепления внутренних передач. После чего робот начал шагать на месте. Хорошее начало. В мгновение позже я обнаружил кнопку вперёд, я нажал её, робот наклонился и пустился мелкой рысью. Вскоре я оставил полицию и волнение позади. Нужен был план. Я ехал на своём механическом рысаке через сердце города и обдумывал своё положение. Один человек против всего мира. Очень поэтично. И возможно, могло бы привести в замешательство, если бы не тот факт, что я бывал в таком положении и раньше, а не нет. Вся система безопасности здесь свидетельствовала, что чужаки бывали на Клизандене часто, и их всегда удавалось держать под контролем. Наверное, мои противники никогда раньше не терялись след наблюдаемого, и этот случай будет для них очень обидным, полетят головы, прекрасно, покуда одной из них не будет моя. В некотором смысле я имел преимущество. Они ничего не знали обо мне, кроме прикрывающей легенды. Если я смогу затеряться в глубинах Хэйхугнетающей культуры, меня будет невозможно найти. Что я и сделаю? Активные действия начнутся позже. А сейчас я должен спасать свою драгоценную шкуру и составить план. Впереди был один из выездов из города. Там необычное большое число индивидов в мундирах занималось проверкой и обыском всех пытавшихся выехать. При касаниях кнопки влево заставило моего рысака свернуть на другую улицу и убраться от этой опасности, когда я захочу. Покинуть город я его покину, но это время ещё не пришло. К полудню я имел рабочие представления о расположении города, и нажил мозоли на заднице. Робот шёл всё медленнее и явно нуждался в подзарядке из какой-нибудь подходящей настенной розетки. Мне тоже нужно было подкрепиться бутербродами из сумки, и мы оба нуждались в отдыхе. Там уже были неплохие шансы, что моих пленников уже нашли на кухне, и в городе поднята новая тревога. По более свободной стороне улицы я направился обратно в промышленный район, который заметил ранее, чтобы поискать подходящую нору, в которую можно было бы спрятаться. Я приметил несколько фабрик и складов с явно покинутым видом, которые могли бы подойти для моих нужд. Одно из этих мест мне подошло. Паутина на окнах и ржавчина на дверных петлях, никого в поле зрения и замок, который я мог бы открыть в темноте нокти. Дверь со скрипом отворилась, не было видно ни одной живой души, мы проскользнули внутрь, и замок щёлкнул за нами, безопасность. Место было покинутым, пыльным и почти пустым. В одном углу стоял древний образец местной машинерии, лишённый специфических черт и таинственный, как затерянный в джунглях идол, жертвы приношениями в виде выброшенных перфокарт у его ног превосходно. Я пообедал, отдохнул, обыскал здание, нашёл внутреннюю комнату без окон, перенёс туда обе сумки с инструментами, фонарик и карандаш с одной из жертвенных карточек. Пришло время следующего шага. Скрюндённым в руке, глядя на чистый квадрат картона передо мной, я заговорил вслух: "А теперь слушай, Джим. Воспоминание готово проявиться. Отсчёт начнётся с 10. По ходу его я засну. Память включится при слове "зеро". 10", произнёс я, чувствуя себя прекрасно. "9", и зевнул. тому времени, когда я добрался до 5, веки мои тяжелели, а что было дальше, я просто не помню.